Глава девятая. Она ещё и танцует. Варвара. Я уже переворошила два ящика и рассортировала бумаги по файлам, когда из кабинета появился взъерошенный босс. От галстука он давно избавился, от пиджака тоже. Ворот расстёгнутой рубашки съехал вбок. Упахался человек вдрызг. «Варвара, вы ещё тут?» «Ну, уже почти восемь вечера». Ой, а я и не заметила, Глеб Николаевич. То, что вчера я тоже сильно задержалась, босс не знал. Уехал в пять вечера на встречу с немцами, да так и не вернулся. Ну и денёк. Будем надеяться, завтра будет легче. Начало недели всегда такое суматошное. Он подошёл к моему столу, упёрся в него ладонями, и я тут же уставилась на его руки с буграми вен. Ребро ладони успел где-то обтесать, Разодрана, видимо, до самого мяса и криво залеплена пластырем. Ещё утром этого не было. Я посмотрела на директора снизу вверх и почему-то ощутила себя букашкой. Внезапно поняла, что здесь, в офисных помещениях, давно уже стихли все звуки. Не доносится гул голосов и напевы смартфонов, не хлопают двери и не раздаются по коридору шаги. По-видимому, на этаже мы остались одни. Труженики «А знаете что, Варвара?» — со странной интонацией произнёс шеф. Я насторожилась. «Что?» «Идёмте, отвезу вас». Я ужасно смутилась. «Ой, Глеб Николаевич, что вы? Я сама доберусь». Отправиться домой в компании босса, в его шикарном джипе — не слишком ли много чести для меня? Приятно, конечно, что директор проявляет такую заботу, Он вообще очень чуткий, даже кофе пытался приготовить на собеседовании. У него ничего не получилось, но это неважно. Главное, что в природе существуют такие уникальные руководители, и мне посчастливилось работать с одним из них. Боюсь загадывать, но, кажется, мы с Глебом Николаевичем сработаемся. К концу вторника я уже чувствовала себя гораздо свободнее в его обществе. А он распрощался с загадочными приступами заиканий и снова стал деловым и напористым, как и полагается молодому руководителю предприятия. Я подумала, что если бы он нанял секретаршу со стороны, она не смогла бы так быстро войти в курс дела. Только чтобы запомнить имена коллег, разобраться с иерархией и структурой, изучить закоулки огромного здания, познакомиться с продукцией, марками, направлениями деятельности, понадобилось бы бездна времени. А я всё это уже знала. Оставалось быстренько нахвататься секретарских премудростей. Варвара, подъём. Тихо приказал шеф: "Мы уходим". Моё желание телепортироваться из офиса по отдельности он проигнорировал. Я подскочила с места и начала быстро собирать вещи, а шеф тем временем надел пиджак, поправил рубашку, затолкал поглубже в карман галстук, тот свисал как змея. Когда я сняла шпильки и надела удобные балетки, директор посмотрел на меня как-то странно. "Надо же, Варвара, а вы совсем малышка". «Да уж, десять сантиметров сразу долой», — согласилась я. Глеб Николаевич мазнул быстрым взглядом по моей фигуре. Не удивлюсь, если сейчас он впервые заметит, что я не лишена женских половых признаков. На собеседовании и за два дня совместной работы он ни разу не опустил взгляд ниже моего подбородка. Даже как-то обидно. Я понимаю, что у него невеста, и она ослепительна, но всё равно. Не только у Полины грудь, талия и бёдра. У меня всё это тоже имеется. Ладно, грудь трудно различить под ворохом кружев. Надела сегодня голубую блузку с пышным жабо. Но бёдра-то плотно обтянуты серой юбкой. Их конфигурация отлично видна. А шефу, видимо, до лампочки. Ой, что за мысли? Куда-то не туда меня понесло. Осталась наедине с начальником в замкнутом пространстве, и фантазия взбесилась. «Двойка тебе за поведение, вареник». «А что, я не виновата. От такого начальника у кого угодно крыша поедет». «Глеб Николаевич», — церемонно заявила я в дверях. «Спасибо за предложение, но домой я доберусь самостоятельно». «Варвара, я же сказал, что довезу». Мягко, но в то же время твёрдо парировал директор. «Вы очень сильно задержались». Сейчас ещё потратите полтора часа, чтобы выбраться с нашей окраины. Ох, да. Здание находится в промышленной зоне на краю города. Удобно, когда склад расположен рядом с транспортной магистралью, а для сотрудников это проблема. До дома отсюда пилить далековато. Но за два месяца я привыкла к длинному маршруту. Как-то неудобно, — пробормотала я. Второй день в приёмной, и вы уже меня подвозите. «А на третий будет нормально?» — улыбнулся босс. Его никак не оставляло желания поработать моим личным водителем. «Всегда будет неудобно. Как-то это неправильно». Я ощутила, что жар прилил к щекам. Мы спустились по лестнице, миновали холл и турникет, попрощались с охранниками и вышли на улицу, залитую золотым светом чудесного вечера. Нас сразу окутало тёплым дыханием осени с запахом опавших листьев. «А на улице-то какая красота!» — удивился Глеб Николаевич. «Заработались мы сегодня, Варвара». «Так, стоп, куда?» «Назад! Машина там!» Шеф пресёк мою попытку резво ускакать в сторону автобусной остановки. Он зацепил пальцем ремешок моей сумки, причём до меня даже не дотронулся. «Варвара!» возмутился директор. А вы, оказывается, непослушная. Я-то расслабился, решил, что нашёл идеальную помощницу. Я идеальная, но давайте домой поеду на маршрутке, ладно? Да что ж такое? И тут я вспомнила. Танцы. Мои любимые танцы. Сегодня. Совсем вылетело из головы. Вот как я упахалась. Даже забыла о том, что является неотъемлемой и восхитительной частью моей жизни «Глеб Николаевич, вы правы, давайте поедем на вашей машине!» Закричала я и в три прыжка одолела расстояние до тёмно-серого директорского «Мерседеса». Массивный, мощный, он замер на бескрайней парковке почти в полном одиночестве. «На разминку однозначно уже не успеваю. Но если босс такой же гонщик, как моя мамочка, всё равно время остаётся. Позанимаюсь хотя бы час. Надо только заскочить домой, схватить сумку с вещами». Варвара, а почему так резко передумали? Поинтересовался босс, поворачивая ключ в замке зажигания. Я с удовольствием вдохнула запах кожаного салона. На приборной панели вспыхнули огоньки. Сразу же зазвучала тихая музыка, а сиденье обняло меня сзади нежнее и крепче, чем испанский мачо. Роскошный автомобиль плавно тронулся в путь. Вспомнила, что опаздываю на занятие. Какое? В танцевальной студии. «Значит, надо поторопиться». Директор сразу же добавил газу. «Да, в вашем резюме было указано, что вы увлекаетесь танцами. Неужели остались силы после такого суматошного дня? Танцы — это мой отдых, десерт, релакс». «Вот как. А где занимаетесь?» «В студии Рио». «А я это место знаю. Отличная студия. Иногда заезжаю туда за моей племяшкой». Она говорит, что там весело, и Иришке очень нравятся Ей шесть. О да, малышня отрывается на всю катушку. Их группа порой устраивает настоящие африканские пляски. Да уж. А потом ребёнок бешеный, — улыбнулся Глеб Николаевич. Вакханалия продолжается ещё и дома. Детёныш бегает по потолку. Сама после этих танцев сумасшедшая, — призналась я. Это такой драйв. Надеюсь, завтра я не увижу в приёмной воинственную африканскую девушку в полной боевой раскраске, с копьём и в перьях. За ночь постараюсь немного успокоиться. Вы уж постарайтесь, Варвара. Я очень на вас рассчитываю. Потому что завтра в офис приедут немцы, надо хорошо принять. Я уже с немцами умаялся, дотошные да, они. Но надо показать ещё и склад. О, наш склад произведёт на них впечатление. «Ведь он у нас шикарный», — горячо воскликнула я. «Там идеальный порядок. Немецкий, можно сказать. Если на этой неделе удастся заключить с немцами контракт, можете рассчитывать на бонус». «Бонус?» — задохнулась я. «Так сразу?» «Вы очень быстро включились в работу, Варвара. Даже не ожидал. Боялся, что первые две недели будете вредить, а не помогать. Я очень стараюсь, Глеб Николаевич» пылка заверила я. Директор на мгновение оторвал взгляд от дороги и посмотрел на меня прямо-таки с нежностью. Наверное, трудовое рвение наёмной служащей ему, как владельцу компании и капиталисту, было очень приятно. Варя, так вас прямо до студии подбросить. Ой, нет, пожалуйста, отвезите меня домой. Дариум мчал галопом, размахивая спортивной сумкой. Вот вам и разминка. Благодаря тому, что довёз меня директор очень быстро, опоздала я совсем немного. Вот умеют же люди ездить, не создавая аварийных ситуаций, а не так, как моя мамуля, чьё поведение на дороге напоминает полёт шмеля. Нет, Глеб Николаевич вёл машину спокойно. Где-то объехал пробку, где-то молниеносно, но корректно перестроился, и вуаля, я уже во дворе моей новенькой многоэтажки. Адреса, кстати, он не спросил. Наверное, видел в личном деле и запомнил. Я уже убедилась, что память у босса великолепная. Сегодня на бегу в коридоре отдавал распоряжение, а я неслась следом, отмечала в планшете данные и тихо удивлялась. Он не перепутал ни одной цифры. Оно и понятно. Человек окончил физмат с красным дипломом. Интегралы, логарифмы. От этого в школе у меня плавились мозги, как электропроводка при коротком замыкании. После танцев, приняв душ, я стянула волосы на затылке, высокий хвост, надела джинсы и джемпер. Болтала в раздевалке с подружками и думала, какой же сегодня был прекрасный день. Напряжённый, сложный, да, но ведь чудесный. А поездка с боссом по вечерним улицам, усыпанным золотой листвой, и вовсе стала подарком. Наверное, мой испытательный срок закончился. Я понравилась директору, он меня оставляет. Не зря мама сказала, что я умница. Оказывается, так оно и есть. В таком случае, а не попытаться ли мне за ночь выучить немецкий язык? Надо устроить немцам душевный приём, и тогда есть шанс уже в начале октября получить бонус. Нет, за ночь не успею. Я вовсе не такая умная, как мой босс. Пока мы танцевали, на улице прошёл дождь. Вывалились, возбуждённые гурьбой на крыльцо, вдохнули холодный влажный воздух и... «Вау!» — заволновались подружки. «Какая тачка!» Я обомлела. В двух шагах от входа, на опустевшем пятачке перед фитнес-центром, сверкал уже знакомый мне ярко-синий спорткар. Неоновые всполохи отражались от мокрого капота — Вспыхивали разноцветными искрами на крыше, как солнце на поверхности айсберга. Внезапно мне стало страшно. Это не может быть совпадением. Неужели этот противный плейбой Никита меня преследует? И точно. Едва я появилась на крыльце, дверь спорткара распахнулась, и показался мой преследователь. А с ним — совершенно невероятный букет из роз, орхидей и ещё каких-то цветов. Девушки ахнули, увидев это великолепие, а я нахмурилась. Никита замер около машины, как будто не решался подойти, но смотрел прямо на меня. Подружки двинулись кто куда, попутно осыпая моего поклонника, букет и его автомобиль многозначительными комментариями и комплиментами. Болтушки. «Варвара, добрый вечер», — с надеждой произнёс назойливый юноша. «Совсем недобрый», — отбрил я. «Варенька, мне очень нужно с тобой поговорить». «Уже сразу и Варенька?» «Между прочим, не люблю, когда меня так называют. Не знаю, почему, но колбасит. Я Вареник, гордый и принципиальный, и точка». «Ты что, за мной охотишься?» «Да». Никита покаянно покачал головой. «Прости, пожалуйста, ничего не смог с собой поделать. Все эти дни думал только о тебе. Не удержался, так хотелось снова с тобой встретиться». Это для тебя. Он протянул мне букет. Цветы были бесподобны. Тугие бутоны белых роз прятались среди ярких фиолетовых орхидей. Я засмотрелась. Что ж поделаешь, я букетами не избалована, особенно такими роскошными. Не удержалась и протянула руки за этой красотой. Никита с готовностью сделал шаг навстречу, но я в последний момент опомнилась и спрятала руки за спину, отказываясь от цветов. «Пожалуйста, возьми». Это прозвучало так жалобно. Я всё же взяла букет. Теперь свет от фонаря бил прямо Никите в лицо. Я вдруг поняла, что он гораздо старше, чем мне показалось в нашу первую встречу. Тогда он выглядел почти моим ровесником. Как ни странно, сегодня Никита вовсе не производил впечатление баловня судьбы, если не обращать внимания на автомобиль, сверкающий за его спиной. Парень выглядел несчастным и даже измученным. Под глазами залегли тени. На голове никакой пафосной укладки. Волосы просто растрёпаны. Что с ним? Какие у него могут быть проблемы? Родители отключили от кормушки? Не смог на выходные слетать в Альпы и не покатался на сноуборде? «Варвара, тебе, наверное, холодно. Где твоя куртка?» «Мне не холодно». Действительно, я так разгорячилась на занятии, что до сих пор пылала, как печка. «Давай сядем в машину, там тепло». «Я уже говорила, что не сяду к тебе в машину. Как ты узнал, что я здесь?» «Прости», — Никита скорчил несчастную рожицу, как пятилетний ребёнок. «Я понял, что ты работаешь в мегаинструментах. Мы же столкнулись на их парковке. А у меня там есть знакомые». Навёл справки о прелестной голубоглазой барышне с толстой-притолстой. Я в ужасе отпрянула. «Это он о моей попе?» «Косой», — закончил Никита. Уф, опять напугал. Ещё и расспрашивал обо мне, информацию собирал. Это отвратительно. И мне сразу же сказали, «Ой, да это же наш милый вареник», — грустно улыбнулся Никита. «Да что с ним такое? Он какой-то надломленный». Даже трагический. У тебя что-то произошло? Да так, неприятности. Плохие новости от моего лечащего врача. Ой, растерялась я. К такому повороту совсем не была готова. Его слова сбили меня с толку. Что ж, безусловно, я ничего о нём не знаю. Возможно, у него беда. И если подумать, ничего ужасного он мне не сделал. Просто попытался со мной познакомиться. «Никита, так ты болеешь чем-то?» «Ну, надежды пока не теряю. Выкарабкаюсь. Возможно». Он с тоской посмотрел в сторону. «Я так рад, что ты согласилась взять цветы, Варвара. Они очень красивые». «Это ты очень красивая», — горячо воскликнул страдалец. «Я схожу с ума с нашей первой встречи. Совсем голову потерял. У меня столько знакомых девушек, А сейчас я понял, что ни одна из них не стоит твоего мизинца. Все они пустышки, размалёванные куклы. А ты необыкновенная. Ты настоящая. Мне потребовалось время, чтобы переварить эту тираду, произнесённую срывающимся голосом. Никита продолжал удивлять. Голова шла кругом. У меня выдался слишком насыщенный день. Работа, танцы, впечатления, эмоции — Сейчас я смотрела на Никиту во все глаза и не знала, как реагировать на его откровение Всё-таки он выглядит ужасно. Бедный. Хочется верить, что его заболевание не смертельно. Но если у него есть собственный лечащий врач, и тот постоянно на связи, значит, всё плохо. У меня, например, нет лечащего врача. Я даже не знаю, где находится районная поликлиника. Переехав в новую квартиру, первым делом выяснила, есть ли поблизости хороший фитнес-клуб с танцевальной студией. А медицинские учреждения меня не волнуют. Какое счастье быть здоровой. Варя, не знаю, почему у тебя с первой же минуты сложилось обо мне превратное мнение. Не знаю, что ты подумала. Я подумала, что мы разного поля ягоды. Кивнула на Никитин спорткар. Мне за всю жизнь не заработать на такую машину. Ох, да и мне тоже. Да на такую фиг заработаешь. Внезапно пришла мысль, что этот дорогущий автомобиль — подарок несчастных родителей, которые видят, как угасает их ребёнок, но ничего не могут сделать. Стараются хоть как-то порадовать любимого сына. Наверное, он у них единственный. А даже если и не единственный. Сердце сдавило в железных тисках жалости. Вот видишь... А другие девчонки сознание теряют, когда я к ним подкатываю знакомиться на этой тачке. А ты меня чуть ли не послала в Сахару песок убирать», — улыбнулся Никита. Улыбка получилась какой-то вымученной. Наверное, ему больно, но он держится из последних сил, не показывает, и эти чёрные круги под глазами. «Никита, езжай домой», — попросила я. «Мне кажется, тебе плохо». «Да, ты права, наверное, поеду». «Я так рад, что ты согласилась взять цветы. Можно я тебя подброшу? Ты, наверное, где-то рядом живёшь. А потом поеду к себе». «Хорошо». Я направилась к спорткару. За вечер это будет уже второй автомобиль класса люкс, на котором я прокачусь. Мужчины сегодня сговорились. Им обязательно надо усадить меня в крутую машину. Да, к Никите я садиться зарекалась, но как отказать больному человеку? «Спасибо», — тихо сказал парень, заводя мотор. «Сегодня несколько часов провёл в больнице и думал, что день пропал, но благодаря тебе он стал прекрасным. А давай сделаем кружок по кварталу. Ночной город — это красиво». Автомобиль стремительно рванул с места, словно мы выезжали на гоночную трассу. Я услышала справа щелчок. Никита заблокировал двери.